— Не знаю, что ты имеешь в виду. Это? — Он был здесь то утро, когда вы ушли. С тех пор он тут и лежит. Луис увидел грязный край диска с большими отпечатками пальцев и следами от ногтей. Какие-то гуманоиды, но не ткачи, с маленькими руками. Гулы. Мог бы сразу сам догадаться. Хорошо, что прилетел днем. Ночные люди не будут знать, где он побывал. Луис надел скафандр. — Передавай привет детям от меня. Полная темнота. Луис включил лампу на шлеме и осветил комнату метеорной защиты. Погасшие краны. Единственный источник света, лампа на шлеме, выхватила из темноты поджидающий Луиса скелет. Эти кости были собраны здесь для изучения. Они не крепились друг к другу, а поддерживались благодаря каркасу из тонких... Металлических прутьев. Луис потрогал череп. Кости, покрытые слоем песка и пыли, оказались абсолютно гладкими. Правое бедро, левое плечо и локоть были разбиты, и кусочки валялись отдельно. Скелет был на 10 дюймов ниже Луисову. Кости прекрасно сохранились, неправдоподобно тонкие ребра. Пальцы практически отсутствовали. От времени скелет запылился, но не подвергся эрозии. А вот суставы распухли, да и вообще все сочленения увеличились и раздулись. В массивной челюсти не было зубов. Защитник. Он мог умереть, разбившись при падении или во время сражения. Так происходили откуда-то из центра галактики. Их колония на земле вымерла, испытывая недостаток в жизни, Но производители ПАК осели в Африке и Азии. В музее их кости назывались Homo habilis. Итак, перед ним был защитник племени ПАК из Смитсоновского института. Несколько веков тому назад его откопали в пустыне, на Марсе. Луис видел его голографическое изображение в курсе основной биологии. Луис подумал, что это создание могло быть обезображенным паком, но, пожалуй, челюсть слишком массивна, да к тому же сломана. «Туловище слишком длинное», — одним словом, он не был полностью ни паком, ни гулом. Луис мог приблизительно предположить, когда он умер, но вот когда родился, защитники могли долго жить. Самый старый из греческих богов, Кронус, убивал собственных детей до тех пор, пока кто-то из них не сбежал и убил его самого. Теперь можно назвать его Кронусом. Стая вампиров могла убить оставленного слугу Кронуса. Брен и Анне. Должно быть, Брэм и Анне преследовали его потом многие годы. Годы, века, тысячелетия. Производители ПАК, прародители людей и вампиров, все они были охотниками, прежде чем покинуть центр галактики. Старый Кронус мог несерьезно относиться к защите вампиров. Кроме того, вампиры были тупыми животными, с вызывающей отвращение половой жизнью и диетой. А Кронус занимался суперинтеллектуальной деятельностью и вообще не отвлекался на секс повреждение правого бедра, левой руки и плеча, и трещина в челюсти были получены в момент смерти. Но Луис нашел и множество старых, залеченных ран. Перелом позвоночника Кронус заработал намного раньше, чем умер. Интересно, восстановились ли нервные окончания спины? Что-то еще странное было в спине. Луис никак не мог понять, пока не рассмотрел череп. Выпуклый лоб, вернее, лобная кость, была глаже, моложе, чем остальные кости черепа. Зубчатый ряд на челюсти, напоминающий сточенные зубы, относился к новообразованиям, как, впрочем, и позвоночник, прошедший этап восстановления. Абсолютно ясно, что если бы Кронус выиграл последнее сражение, то опять смог бы восстановиться. Думаю что все это является следствием убийства. Я знаю убийцу, но мне не хватает деталей, нюансов для передачи дела в суд. Почему Брэмс сложил кости вместе? Враг был мертв, мстить некому. Или Брэмс с опасались других, подобных Кроносу? За спиной стоящего скелета в тени лежала куча всяких приспособлений, Некоторые вещи были явно разложены для осмотра, какие-то пришли в негодность. Создавалось впечатление, что вампир в гневе убрался отсюда. Посмотрим. Нож старого металла, покрытый ржавчиной, узкий, длиной в один фут. Два ножа, сделанные из рога, каждый из которых не больше указательного пальца. Шесть метательных ножей из камня, практически идентичных. И, наконец, тонкая орейка из прочного металлического сплава, заостренная с двух концов. А эта куча хлама в пыли. Была когда-то деревянными башмаками с крепкими ремешками. Причудливый арбалет с десятком стрел, причем все разные. Маленькая коробочка. Зажигалка. Луис попробовал, но не смог высечь пламя. Куча бумаги или пергамента. Карты. Немного в стороне стоял телескоп. Как бы телескоп. Прекрасно сделанный и отполированный. Амвад и рабочие инструменты, пемза, маленькие ножики, брем и, а может, или Анне, открыли мастерскую, где с точностью воспроизвели телескоп Кронуса. Твердый черный кусок размером с кулак. Луис понюхал. Сушеное мясо? За сотню лет до этого дня... Но ведь у вяленого мяса всегда был запах и вкус душком. Может, Гул любит именно такое? Когда же умер Кронус? Спрашивать? Спрашивая, Луис узнал бы больше. Но он будет изучать то, что выберет для обучения Брэм. Времени осталось все меньше и меньше. Верь мне, похлопав по плечу Кронуса... Луис быстро убрался. Потеряв зрение при выходе, Луис потерял равновесие. Крепко зажмурив глаза, он бился в конвульсиях, как морской анимон. Потом ухватился за край сильно наклоненного трансферного диска, скользившего под ним в футе или в двух. Удержаться удалось. Луис осмотрел диск. Фоточувствительное фронтальное стекло покрылось серым налетом. Острый край погнулся и сжался. Карта Марса не была очень хорошей картой. В темно-голубом небе были видны сотни оттенков красного, и солнце слишком яркое для Марса. Вероятно, для марсиан это не имело значения. Они жили защищенные от солнечного света песком, как вязкой жидкости. Противостоять гравитации кольца им тоже, вероятно, помогал песок. Луис надеялся оказаться на Монтолимпус и, кажется, попал туда. Это был долгий путь наверх. Трансферный диск, задержавшись недалеко от вершины конусоидальной кучи пыли с углом наклона в 45 градусов, был готов продолжить скольжение. О чем думал, лучше всех спрятанный, сооружая здесь эту кучу? Да. Правильно. «Марсиане». Они поставили ловушку. Диск скользил быстрее, потеряв устойчивость. Это была долгая дорога вниз. Мили. Пыль, должна быть, двигалась вместе с господствующими ветрами, стратосферными ветрами Великого океана. Еще один изъян карты мира. Луис распластался на диске, превратившемся в сани, и резко набиравшим скорость, Крепко ухватившись пальцами рук за край, он попробовал проделать то же самое пальцами ног. Неожиданно его пути возникла монолитная скала. Луис сделал попытку отвернуть влево безрезультатно. Жуткий удар. Теперь он был где-то в другом месте. Падая в черную пустоту и отчаянно крича, Луис еще крепче, казалось бы, больше некуда, сжал пальцы. «Я закрепился, закрепился, закрепился!» — оборвав собственный безобразный визг понял Луис. Он прилип к ступенчатому диску, присоединившемуся к предмету, напоминавшему изящно вытянутую сигару, и следовательскому зонду кукольников. Все, и трансферные диски, и корпус зонда ослепительно сияли, оставляя за собой свет.